Глава 11 «Жена, ты сказал, давай сделаем уборку, а сам исчез на целый день. Муж, я не исчез, я убрался». Анекдот из интернета. Быстро поужинав, мы разошлись по своим комнатам. Спала я на удивление спокойно, и утром проснулась бодрая за несколько минут до срабатывания будильника. Первая очутилась в душе. А потом успела занять место на кухне перед завтраком. Сегодня моего присутствия для встречи гостей не требовалось. Дамиан был дома, приезжали к нему, члены влиятельных семей, а значит, и встретить их он мог сам. По этикету, конечно, ему требовалась спутница. Если не жена, то хотя бы невеста или подруга. Но Дамиан не первый раз пренебрегал навязанными обществом правилами, и ему, в отличие от других аристократов, это сходило с рук. Как же, сиятельный лорд! Гости начали съезжаться рано утром. Шум от постоянно пребывавшего в разнообразного транспорта был прекрасно слышен даже на кухне. Те, кто жил относительно близко, использовали кареты, двуколки, двуколка, двухколесная конная повозка, фиакры, наемный четырехместный городской экипаж на конной тяге, использовавшиеся в странах Западной Европы, как такси, до изобретения автомобиля. Тарантасы. Тарантас. Четырехколесная конная повозка на длинных дорогах уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях. Жившие далеко приходили порталами. Настоящее паломничество во славу скачек, проворчала я. Арсал, хлопотавшую плиты, хмыкнул. Тебе все равно придется отсюда выйти. С чего ты взял, что я прячусь? Мои брови сами собой взлетели к волосам. Витка, мне-то не ври! «Отличное объяснение. Ты обычно в это время уже проверяешь, все ли в порядке в доме и окрестностях. А сейчас? А что сейчас? У домоправительницы не может быть выходного?» «Это в день скачек-то!» «Уел!» Но кое в чем Арсан все же был неправ. Я не столько пряталась, сколько набиралась смелости показаться перед гостями. Я не сомневалась, что Риса Виолетта обязательно воспользуется случаем, и если не попытается заговорить со мной, что с точки зрения этикеты могло осуждаться, то начнет пристально следить за тем, что я делаю. Понятия не имею, кого именно я ей так усиленно напоминала, но она, похоже, была на сто процентов уверена в своих выводах. Выйти из кухни мне все же пришлось. Правда, уже после того, как вся толпа отправилась на столь долгожданные скачки. В доме снова все было тихо и спокойно. И можно было бы радоваться. Если бы не одно «но». С непонятной целью прогуливавшийся взад-вперед по холлу. Риса Виолетта, завидной смелостью, решила пропустить открытие скачек. Увидев меня, она остановилась и впилась в мое лицо внимательным взглядом. «Доброе утро, Риса!» Почтительно поздоровалась я. «Доброе утро!» Ответила она, не отрывая взгляда от меня. «Мы можем поговорить?» Аристократам здесь старались не отказывать. По крайней мере, без веского повода. Властители судеб. Они могли одним росчерком пера отправить слугу или крестьянина как можно дальше от дома. Едва ли не натроли рудники. Только потому, что им что-то не понравилось. Или же они так пожелали. А потому мы с Рисой и Виолеттой зашли в ближайшую гостиную, неподалеку от обеденного зала, подготовленную для встречи и бесед аристократов любого уровня. Модно одетая выглядевшей ухоженной и элегантной в своем полностью закрытом синем пласте с рюшиными и валанами. Риса Виолетта при этом смотрела внимательно и цепко. Такую не обманешь и не попытаешься обвесить в магазине. Гостиная была отделана в зеленых цветах и оттенках. Изумрудный ковер под ногами, зеленые стены, нефритовые занавески. Заходишь, и создается ощущение, что ты попал в лес, куда-нибудь на поляну. В окружении деревьев, мы уселись в кресло, обитое нежно-салатовым бархатом, и я приготовилась отвечать на вопросы аристократки. А в том, что сейчас последует допрос, я ни секунды не сомневалась. И хотя этикет не рекомендовал без особой причины допрашивать чужих слуг, наказаний за это не было. А значит, аристократы могли вести себя так, как хотели. Скажите, Виталина! «Вы давно здесь работаете?» Задала первый вопрос Риса Виолетта. «Несколько месяцев, Риса. Точно не скажу, но не дольше четырех-пяти. А сами вы из этого мира?» «Нет, Риса, из немагического». В глазах Риса Виолетты появилось изумление. «Неужели я ошиблась?» Так и читала я у нее на лице. «Как давно вы знакомы с сиятельным лордом?» тем не менее продолжил допрос Риса Виолетта. С тех пор, как подписала с ним контракт на работу здесь, и не думала лгать я, возможно, Риса Виолетта и дальше старалась бы выведать всю мою подноготную, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. Но, к моему счастью, дверь гостиной внезапно открылась, резко и широко, и на пороге возник Дамиан. При виде него Риса Виолетта. Смешалась и залилась краской. Дмян накинул нас обеих взглядом. Таким, как обычно смотрит на двух провинившихся детей, отказывающихся признаваться, кто именно разбил мечом окно. «Риса Виталина, вас ждут на кухне», — отрывисто произнес он. Я сразу же поднялась с кресла. Намек был более чем прозрачным. Работодателю не нравилось мое общение с аристократкой. И правда, прислуга обязана знать свое место. «Как прикажете, ваша светлость», ответила я и проскользнула мимо Дамиана. Риса Виолетта не попыталась меня остановить. Несколько минут. И я уже на кухне, сижу за столом на своем любимом месте. Кроме Арсана в помещении никого не было, что, впрочем, и неудивительно. Слуги, включая старших, старательно делали вид, что работают. Прохлаждалась сейчас только я. Филониш, Витка!» — ухмыльнулся Арсан. «Меня начальство сюда прислало. На долгу бы я. Его светлость. Собственной персоной. Тебя? Сюда?» «Угу. Я тоже удивлена. Меня допрашивала. Риса Виолетта». Арсан приподнял к волосам густые кустистые брови. «Но ничего на это не сказал».